43. -е. Вторник, 31 мая. Мотель «Каррест» в стиле бунгало находился на севере Франкфурта между торговым центром, выездом на автобан и большой парковкой, на которой стояло несколько грузовиков. Харди вошел в фойе, направился сначала не к стойке регистрации, а к вращающемуся стенду с книгами, которые он заметил рядом с автоматом с колой. «Для наших гостей бесплатно», — значилось на табличке. Во время поездки на автобусе он дочитал последние страницы над пропастью воржи. Колфилд превратился из подростка в мужчину и больше не носил свою кепку задом наперед. «Я пойду на ресепшн и забронирую для тебя номер», — спросила Нора. «Да, спасибо, я сейчас приду». Нора исчезла, а Харди последний раз бросил взгляд на дарственную надпись Лизи на первой странице. «В глубине души ты по-прежнему ребенок. Таким и оставайся. Пришло время попрощаться. Он сунул роман к другим книгам на стенде. Теперь ему нужен новый. Он сильно крутанул стенд, вытянул указательный палец и смотрел, как мимо него скользили книги. Наконец стенд остановился, и палец Харди указал на «По ком звонит колокол Хемингуэя?» «Отлично!» Он взял пухлый том и направился к стойке регистрации. Это была первая книга за последние 20 лет, которую ему не доставили в тюрьму, а которую он сам выбрал на свободе. Харди подумал, что это знаменательный момент. По ком звонит колокол? Хомингуэю это наверняка бы понравилось. Спустя 10 минут Нора вошла в его номер. Окна были звуконепроницаемыми и выходили на развязку Бат-Хомбурга. За домиками бунгало находилась лужайка с маленьким круглым бассейном, узким деревянным помостом и тремя лежаками. Нора посмотрела на часы. «Восемнадцать часов начинается моя смена в панде. Это значит, у меня есть почти час. Затем мне нужно будет идти». Харди вытащил из-под куртки пистолет, достал деньги из спортивной сумки и спрятал все в сейфе. Папка с документами туда не поместилась, поэтому он сунул ее между реечным дном кровати и матрасом. «У тебя есть пистолет?» — вырвалась у Норы. Он не ответил, а отнес туалетные принадлежности в ванную комнату, положил обе свои толстовки в ящик комода и поставил пустую сумку в шкаф. «Ты меня слышал?» — спросила она. «Да». Харди снова посмотрел в окно, затем взглянул на Нору. «Снаружи никого нет. Давай выйдем к бассейну», — предложил он. Достал из шкафа два полотенца. Открыл мини-бар, взял две бутылки айс-бризер, открывалку и пошел к двери. Нора последовала за ним, и по ее взгляду Харди заметил, что она была сильно рассержена. Через черный выход мотеля они вышли в огороженный забором сад. Харди постелил полотенце на два лежака, открыл бутылки, протянул одну Нори и лег на лежак. Нора села рядом с ним. За мной следят четыре следователя БКА, бывшие коллеги. Добавил он. Вытянул ноги и посмотрел на гладкую голубую поверхность бассейна, в которой отражалось предвечернее солнце. Ты видела их фотографии в личных делах. Рорбок, Хагена, Тимбольд и Ломан. И еще кто-то в черной ладе-тайге, которая преследует меня со дня освобождения. Я уверен, что здесь они меня не найдут. Но почему все это? Ты свободный человек. Пока я веду себя тихо и никуда не лезу, да. но они знают, что так не будет. «А что с моей квартирой и моей работой в Панде?» «За тобой они тоже наверняка следят, и я боюсь, там для тебя небезопасно». «Небезопасно?» — воскликнула она. «И что значит следят?» Наверное, вся эта история казалась ей сюрреалистическим кошмаром. Вероятно, это они 20 лет назад повесили на меня убийство. И сейчас вновь собрались, чтобы разделаться со мной, как только я раскрою рот». «И ты ничего не можешь предпринять против этих четверых? Я имею в виду официально и легально». Харди не ответил. Он уже пытался и все перепробовал. Харди сделал глоток из бутылки. «Больше всего меня беспокоит парень во внедорожнике. Он умнее других. И мне кажется, что он не относится к остальным». Нора поморгала на солнце, потом взглянула на Харди. «Наверное, ты все равно меня не послушаешь. Но я прошу тебя отказаться от своих планов, какими бы они ни были. Не связывайся. Все равно это ничего не даст». «Я...» «Томас Хардковский, послушай меня!» Она подняла руку. «Попытайся, наконец, вести нормальную жизнь. Вдвоем мы справимся. Я тебе помогу. «Господи, каких усилий ей стоило это предложение?» Харди тоже сел, выпрямился, отставил бутылку в сторону и взял Нору за руку. «Нора, я должен это сделать. И я обещаю тебе...» «Твои обещания!» Она с негодованием вырвала руку. «Я обещаю тебе, что когда все закончится, я вытащу тебя из этой убогой жизни». «Опять?» «А почему ты вообще считаешь, что я хочу этого? Мне нравится моя жизнь. И каким образом ты собираешься меня вытаскивать?» На последнем слове она попыталась изобразить его голос и интонацию. «С помощью этих пятнадцати тысяч? Этого едва хватит на год. Потом деньги закончатся. К тому же я не уверена, что вообще хочу их. Еще неизвестно, откуда они». В любом случае, к наркотикам они не имеют отношения, заверил ее Харди. Тогда все сгорело в моем доме. Вероятно, эти деньги Кристианы Томашевски и ее агентство по недвижимости. Звучит заманчиво, цинично сказала Нора. Я никогда не жила в богатстве и привыкла потуже затягивать пояс. И пока у меня не будет все так хреново, что придется вешаться тебе на шею. Я попытаюсь вести порядочный образ жизни». «Окей, все ясно». Две дикие утки покружились над лужайкой, снизились и в конце концов опустились на воду. Харди восхищенно наблюдал за птицами, которые стояли в мелком бассейне и чистили крылья. Затем снова взглянул на Нору. «Ты мне достаточно помогла. Остальное я могу закончить сам. Ты просто должна мне доверять». «Потерпеть еще пару дней». «С удовольствием, но...» «Уедешь со мной за границу». Нора посмотрела на него, словно не могла поверить в то, что он ей предложил. «За границу? Ты с ума сошел? Куда?» «Этого я еще не могу сказать, но у меня есть план». «Ах, план!» «Смотри». Харди подумал, затем взял крестик Норы и повертел его между пальцев. «Ты веришь в Бога. А я верю в то, что меня ведет моя судьба. Какая чушь! Она откинула его руку. Я не знаю, куда ведет тебя твой бог судьбы, но если он сохранит это направление. Я предлагаю вам разделиться, и пусть он идет дальше один. Нора, я. Что все это значит? Тайная передача в такси, секретные документы, преследование и побег. Все это не оживит, Лизи. При упоминании имени Лейзи у Харди снова дёрнулась века, и он болезненно скривился. Чёртовы головные боли. Каждый раз, когда он думал о ней. «Что с тобой?» «Голова болит», — пробурчал он. Нора взяла свою бутылку, которая была все еще холодной, и приложила ему к виску. «Лучше?» «Да». Он закрыл глаза. Еще в детстве у тебя регулярно бывали головные боли», — сказала она. Правда? Это было так давно, что он уже не помнил. Он взял ладонь Норы и прижался головой к ее руке и прохладной бутылке. Потом взглянул на нее и понизил голос. «В ходе следствия у меня диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Разумеется, экспертиза была фальсифицирована». Нора хотела что-то сказать, но он приложил палец к ее губам. «На самом деле у моих головных болей другая причина», — продолжил он. «После того, как охранники избили меня после одной из проверок камеры, мне сделали МРТ головного мозга и во время исследования обнаружили уплотнение в одном месте — опухоль». Харди почувствовал, как она вздрогнула. «Опухоль доброкачественная», — успокоил он ее, «Хотя иногда доставляет адские боли. Но операция была пока не нужна». Он взял другую ее руку, обхватил указательный палец и подвел к своему правому глазу. Она находится прямо за ним. «Харди, я...» Она давит на нервы, но без операции мне осталось предположительно еще десять лет. И я хочу провести их с тобой. Нора высвободилась из его рук, убрала бутылку и отодвинулась чуть дальше. «Фух, для меня это слишком...» «Я хочу уехать отсюда, бросить все, начать заново и провести свой следующий день рождения на пляже с куба -Либры в руке. С тобой». «Я умею читать по губам, только по-немецки». «С тобой», — повторил он. Нора встала. «Я должна идти». Он тоже поднялся. «Через несколько дней я разделаюсь со всем этим дерьмом. Обещаю». Подумай спокойно о том, хочешь ли ты остаться здесь, в этом жутком месте, с ужасным арендодателем и своей работой в панде. Моя жизнь состоит не только из того, что ты перечислил. Здесь у меня мама, друзья, домашнее животное, встречи, хобби, интересы и обязанности. Все твое имущество помещается в одной спортивной сумке, и уже сегодня вечером ты можешь сбежать в Грецию, если захочешь. Она подчеркивала свою пылкую речь жестами. «Я скорее думала об Уругвайе». «Почему? Потому что у них с Германией нет соглашения о взаимной выдаче преступников». Нора неожиданно рассмеялась и выглядела при этом восхитительно, как раньше. Потом взглянула на него с упреком. «Ты бы себя видел», — сказала она и провела рукой по его одежде. «Ты это носишь с освобождения?» Харди растерянно посмотрел на нее. «Извини, но у меня не было времени одеться у Гуччи и Армани». «Рядом с мотелем есть торговый центр. Купи себе что-нибудь». «Это не к спеху». «Нет». Нора приблизилась к нему, и в первый момент Харди подумал, что она хочет обнять его и поцеловать. Харди собрался притянуть Нору к себе, но она с силой оттолкнула его. Он споткнулся, потерял равновесие, замахал руками и упал на спину в бассейн. Дикие утки с кряканьем поднялись в воздух и улетели. В этом месте глубина бассейна была всего полметра, и Харди сидел по плечи в воде. «Как в старые времена», — подумал он, и вспомнил крытый бассейн, где Нора пихала его в воду, когда он ее злил. Вытерев лицо, Харди увидел, что Нора идет к садовым воротам. «Дрянь!» — крикнул он ей вслед. хотя знал, что она его не слышит. Прежде чем скрыться за воротами, Нора еще раз обернулась. «Купи себе пару модных рубашек и брюк, когда обсохнешь».